Верно. Невесело усмехнулся Шустеров. Значит так. Во-первых, от вас ушла жена. Не умерла. Вы тогда не сняли бы кольцом. Только на другой палец, а вы сняли. И вон полоска незагорелая. Во-вторых, слава богу, что ушла. Вам давно и надо было выгнать ну что это за жена если мужик сам пугается пришивает не любила нет раньше любила вы бы иначе не женились не то лицо у вас разлюбила а почему угу. лицо не загорелое под глазами круги «Гуляете мало, значит, много сидите, значит, и внимания не хватало. Над чем же сидите?» «Рулон. Вышли из института физических проблем, а рулон с собой, значит, не тамошний гость. Докладывали, значит, и они это долбанули. А что ж вы докладывали, диссертацию?» Вряд ли папка больно толста. у физиков таких толстых диссертаций не бывает. Погодите-ка, на среднем пальце правой руки вмятина. В кармане чешская цанга. Эй, брат, да вы вообще дикий. Что, проектировщик? Константин. — признался Шустеров. — Ну что, Лев Иванович, сам самом деле, что вы туда полезли? Нынешняя физика, она не для любителей. Там с образным мышлением делать нечего. А математику вы так себе. Шустеров степел зубы. Сегодня ему это хорошо дали понять. А не расстраивайтесь, плюньте. Математика — это что? Это азбука для слепых. Нет у человека мышления, не может зажмуриться и увидеть, но и начинает выписывать формулы. Там-то видите не надо. Там ведь по правилам возьми здесь, подставь сюда, перенеси в левую часть, преобразуй. Теперь считай. Восемь лет, а потом уж можешь сесть, построить графики, увидеть. Вся математика, чтоб описать значками, чего глазом не видишь. Не представляешь сил? Сочиняй векторы. Кривую нюхом не чуешь? Бери производные, анализируй. И вообще, все это подстроили шпионы кибернетических миров. Роботы пространственного воображения не имеют, им Цифирь подавай. Вот они и и приспособили этот мир, чтобы на цифирьке держался, чтобы им легче вползти, а потом оккупировать и узурпировать. Вы ведь и сами, небось, считали, где-то бутылки совали, чтобы пустили на большую машину. Фортран этот нелепый зубрили. Было дело? Шустеров оторопел и кивнул. У него начинала кружиться голова. Не то от водки, не то от необычного собеседника. Стоп, Лев Иванович, вы меня уже насчет психопатии оцениваете. Шустеров подумал и искренне удивился. Слушайте, а ведь верно, пора. А я еще не подумал. И не надо, потому что я вовсе не псих. Просто немножко не такое. Но ведь это не значит ненормальное. Что такое норма? Так как большинство? Или как немногие, но лучшие? Не усмехайтесь. Скромность тут ни при чем. Нужно просто трезво оценивать ситуацию. К примеру, я не умею ходить по ступенькам. ненормальный да? А может я летать умею, так зачем мне ходить по ступенькам?